Поступить так меня побудил смелый план. Ведь я намереваюсь не умолить, а победить твое горе. Победить же смогу, показав сперва, что не терплю ничего такого, что позволяло бы назвать несчастным меня самого. И тем более сообщило бы мое несчастье людям, с которыми я связан узами родства и дружбы. Затем, обратившись уже непосредственно к тебе, Я докажу, что и твоя участь, которая целиком зависит от моей, не столь тяжко. Вначале успокою заботу материнского сердца. Объясню, что ничего плохого со мной не происходит. Покажу по возможности ясно, что обстоятельства, которые, как ему представляется, угнетают меня, на самом деле вполне сносны. Если убедить тебя в этом окажется невозможно, я всё-таки буду больше прежнего доволен собой, поскольку совершенно счастлив в той обстановке, которая обыкновенно делает людей несчастными. Не требуется верить тому, что говорят обо мне другие. Чтобы ты не смущалась их неопределёнными отзывами, я сам извещу тебя, что далёк от неблагополучия. Добавлю для пущего твоего спокойствия, что не только быть, Но и стать несчастным в моем случае невозможно.